Глава 15. Месть свершается. Я смотрю на Волкова и наслаждаюсь моментом. Ни капли сожаления, ни крошки жалости. Он заслужил это. И я буду наблюдать, как рушится его империя, впитывая каждый миг. Даже если я погибну вместе с боссом, я не отступлю, не отведу взгляда, не упущу ни мгновения. Да! Артур смотрит на меня так, будто видит привидение. О да, мой зверь. Не ожидал, что у девочки есть зубы. Скоро за тобой придут охотники, большой дикий волк, и ты ответишь за всех, кого погубил твой неуемный аппетит. На величайшем подъеме я с наслаждением и широкой улыбкой рассказываю все сильнее, нервничающим людям, как все ужасно с финансами компании. Уж я постаралась представить все так, что и банкротство не спасет. И вот уже партнеры вскакивают, бегут к столу Волкова, окружают зверя с явным намерением разодрать его на куски. И я с удовольствием смотрю на каменное выражение лица Артура. Босс не отрывает взгляда от меня. Да, да, зверь. Ни капли сожаления, ни крошки жалости. Волков умеет держать лицо, я это знаю. Но даже он не может скрыть взволнованного блеска глаз. Артур поднимается и идет к трибуне. Просит дать ему слово. Смешно. После того, что я вывалила на партнеров, рынок уже обрушился. Акции наверняка обесценились, а журналисты разнесли неприятные вести по всему миру. Да, я сяду за клевету, но выяснится это не так скоро, как того желает Волков. Я постаралась. Не только Артур может поменять пароль, а флешка Дэна канула в пропасти. Я выбросила ее в окно, когда возвращалась в приемную. День-два, и от империи зверя не останется и следа. Артура посадят в долги, а отец будет отомщен. Волков неторопливо поднимается на сцену, смотрит с ироничной улыбкой. До последнего пытается сохранить лицо. Ничего, я подожду. Я увижу и ярость, и отчаяние, и смирение. Я впитаю все. Волков приближается, и я замираю в страхе, жду удара. А он неожиданно прижимает меня к себе и, впиваясь в губы с силой, надавливает на зубы языком, заставляя раскрыться перед ним, отдаться ему. Раздаются возмущенные крики, смех, свист, и Волков отстраняется. С улыбкой погладив меня по щеке, рывком снимает остатки грима. «Перед вами дочь господина Евгения Дашко!» Громко заявляет он и, отбросив полупрозрачные мешки, которые я так аккуратно приклеивала по утрам, опирается на трибуну локтями кивнув начальнику инфоотдела, продолжает спокойным голосом. «Забава Дашко по матери Голицына. Она устроилась на должность моего секретаря, чтобы закончить то, что начал ее отец. Господин Дашко, как вы знаете, проводит время в местах не столь отдаленных, оплачивая свой долг обществу». «Заткнись!» Содрогаясь от гнева, рычу я. «Не смей вообще произносить имя моего отца, ублюдок! Ты и волосы на его голове!» Волков жестко улыбается и смотрит на почуявших свежую кровь журналистов. «Госпожа Дашко подменила показатели фирмы, забравшись в мой кабинет по тоненькому выступу снаружи здания». Он кивает на экран, и к моему ужасу там возникает запись, как я вылезаю в окно, а затем сменяется записью, как мы с Дэном пытаемся вскрыть открытую дверь кабинета. «И это не первая попытка проникнуть в систему и изменить данные». «Так вы утверждаете?» подает голос один из журналистов. «Что, данные не верны? Так зачем вы позволили госпоже Дашко огласить их до конца?» «Для того, чтобы понять, кто за ней стоит», холодно отвечает Волков и быстро будто ищет кого-то, осматривает зал. «Я позволил секретарю пойти до конца, потому что намерен поднять дело полугодовалой давности. Сейчас, когда появились новые доказательства...» Он кивает кому-то, и я с яростью смотрю на улыбающуюся моему боссу Розу. «Общественности предстоит увидеть произошедшее под иным углом». «Но это старое дело», — не успокаивается журналист. «Что вы намерены делать сейчас, когда ваша фирма на грани краха? Даже если озвученные и выложенные данные недостоверные, вас это не спасет. Пока длится расследование, фирма перестанет существовать. Пусть» ухмыляется Волков и победно смотрит в зал. «Еще по делу Дашко стало понятно, как мы уязвимы от информации. Поэтому я составил уникальную систему дочерних предприятий с идентичными названиями, равномерным распределением средств, между которыми занимался лично. Если от клеветы или обнародования секретной информации пострадает одна из них, придется смириться». «То есть...» Осторожно уточняет неугомонный журналист: "Вы утверждаете, что данные озвучены по одной из дочерних фирм, а не общие показатели предприятия? Можете проверить?" Волков кивает, и на экране отражается текущая таблица биржевых сводок. "Наш урон после выступления госпожи Дашко составляет не более 10%. Да, это неприятно, но не смертельно. У меня будто почву из-под ног выдернули." Перед глазами все плывет, шум голосов перерастает в невнятный гул, колени дрожат. Получается, что все напрасно. Зверь обхитрил меня, обманул охотников. У него в логове оказалась система ходов. Добыча ускользнула, оставив в руке лишь клочок шерсти. А я сяду в тюрьму и буду проклинать Волкова каждый день и думать над новым планом. «А что за новые сведения по делу полугодовой давности?» спрашивает кто-то. Я уже не различаю голосов. Мой мир рухнул. Месть оказалась фарсом, а босс играл мной. Знал обо всем и забавлялся. Как давно он узнал, кто я на самом деле. Имел меня в свое удовольствие, завлекая в ловушку. Тварь. Скоро вы все узнаете, — обещает Волков. Могу лишь намекнуть, что некоторые люди, которые полгода назад избежали справедливого наказания, могут получить по заслугам. Можете назвать фамилии? Не отступает журналист. «Конечно!» — сурово кивает Волков. «Это Мельников, Тарнашов и...» «Лжец!» — перебивает Артура высокий звонкий голос. Я поднимаю голову и испуганно ищу взглядом Диану, фамилию погибшего отца, который только что назвал Волков. Но не успеваю обнаружить подругу среди расплывающихся от слез лиц, лишь слышу ее яростное «Умри!» Звон стекла, обжигающие языки пламени и испуганный виск. «Все это окружает меня!» но не может вырвать из апатичного смирения, в которое я упала после неудачи. Мне не подняться. Смотрю на разливающееся по полу пламя, которое уже подбирается, почти обжигает жадными языками мою кожу. Сгорю? Плевать. Какой смысл от такой жизни? Я никому не нужна, у меня никого не осталось. А тот, кого люблю, ненавидит меня и выставляет преступницей. Или я на самом деле стала ею? Уподобилась ему? Не хочу ничего». Вдруг меня подхватывают сильные руки. Вижу сквозь слезы ненавистное и любимое лицо, прижимаясь к мужчине и рыдая, прошу оставить. «Ни за что!» — рычит Волков. «Мы еще не закончили!» — забава. Артур вытаскивает меня из пламени и дыма. Вокруг паника и крики я недоумеваю. Как так получилось, что огонь распространился по залу мгновенно? Не может быть, чтобы от одной бутылки с зажигательной смесью! Волков вносит меня в лифт, куда наталкивается народ под завязку, и двери отсекают в задымленное помещение. Когда босс выносит меня из здания, то сразу усаживает на асфальт и, скинув свой пиджак, укрывает мои плечи и осматривает мои ноги. «Идиотка!» — словно выплевывает он сквозь зубы. «Жила у Тарношовой? Она же сбежала из психушки! Разве можно доверять сумасшедшей?» Её туда муж упек!» — злюсь я и морщусь от боли чтобы отобрать и деньги отца, и опеку над дочкой. Диана даже обнять своего ребенка не может, потому что она неоднократно пыталась сжечь ее и себя. Заглядывает мне в глаза волков. Забава, очнись, разве ты не видишь, что эта женщина больна? Она пироманка, и пару раз ночью поджигала собственный дом. Ее мужу пришлось защищать дочь от матери. Хватаю ртом воздух, мотаю головой. Ты лжешь, я не верю. И «Я покажу тебе ее дело», — рычит Артур и, поднимаясь, машет кому-то. «Сюда, Костя!» «Меня окружают люди». Волков снова поднимает меня, укладывает на носилки. На запястье, холодяя кожу, щелкают наручники. Я с безразличием смотрю на руку. «Я арестована?» «Полицейский проводит тебя до больницы и будет охранять», — говорит Волков и, наклонившись, целует меня в губы. «А я навещу свою преступницу чуть позже». Он уходит в окружении людей в форме, со мной остается лишь один. Я отворачиваюсь, избегая его взгляда, пока меня везут на носилках к машине скорой помощи. Рассматриваю толпу мечущихся пожарных, суетящихся испуганных людей, дымящееся здание, и вдруг вижу Дэна. Он стоит рядом с Розой и, удерживая женщину за запястье, что-то дерганно говорит ей, будто доказывает. Роза вырывается, и, двинув моего друга коленом с такой силой, что лебедь взгибается пополам, исчезает в толпе. Секунда, и я не вижу ее Алова, как сжирающее здание пламя платья, пытаясь привлечь внимание полицейского. Там парень! Он пострадал, смотрите! Лежи смирно, недовольно бурчит полицейский, когда носилки поднимают в машину. Я же вижу, как выпрямляется Дэн, и, выдохнув, встряхивается, будто пес, смотрит в толпу со злым выражением на лице. Но не это пугает меня. В его руке блестит нечто похожее на нож. Друг растворяется в толпе, а я подрываюсь с носилок и пытаюсь выкрутить руку из наручников. «Пустите, нет! Дениска совершит глупость! Этот идиот!» «Лежи, сказал!» Опрокидывает меня за плечо полицейский. Я смотрю на него с мольбой. «Там мой друг! Я видела в его руке нож! Пожалуйста, остановите его, иначе он пострадает!» «Нож, ага!» Ухмыляется полицейский, и двери скоро закрываются. Мужчина усаживается на сиденье и улыбается врачу. «Чего только не придумают, лишь бы улизнуть! Ты теперь звезда, Дашко, известная на всю страну мошенница. Не думай, что тебе удастся сбежать!» «Возможно!» — рычу я. «Ну и Розе Тарнашовой тоже не удастся сбежать!» Смотрю со злостью, и улыбка тает на гладко выбритом лице полицейского. «Потому что я только что видела, как Денис Лебедев бросился за ней с ножом в руке!» Мужчина вынимает рацию и короткими милающими фразами сообщает о проблеме. А я откидываюсь на спину и закрываю глаза. «Денька, не делай этого, это бесполезно. План наш уже рухнул. Мой план». Распахиваю глаза. «А зачем Дэн набросился на розу? Что такого, он у нее выспрашивал? Почему так разозлился? Имеет ли это отношение к тому, что произошло полгода назад? Тогда выплыли трое — Волков, Лебедев и Долин — Последние два из-за того, что бизнес был в Америке, а потерянная в России часть лишь неприятно подрубила финансы. Так же происходит сейчас. Вот только если Лебедева заподозрят в связи со мной, будет хуже. Я ведь заявила, что он мой друг. волнуясь чтобы Дэн не совершил преступление, невольно потянула Лебедева за собой. Раздираемая противоречивыми эмоциями, я кусаю губы, а по щекам катятся слезы. И так все плохо. А я делаю еще хуже. И все же... Какую-то часть состояния Волкова мне удалось уничтожить. Увы, больше мне не откусить. Месть больше похожа на плевок. А Артур целует меня при всех, спасает и обещает, что навестит в больнице. Губ касается усмешка. Не думает же он, что я позволю ему прикасаться к себе. Давлю внутренний, до противного честный голос и мотаю головой, доказывая самой себе, что никогда и ни за что больше не стану спать с Волковым. Полицейский периодически переговаривается, и по разговору я понимаю, что Дэна не нашли, как и Розу. Показания свидетелей расходятся, в толпе проще всего совершить преступление. И я переживаю за друга все сильнее. Вдруг, испугавшись за меня, он попытался выяснить у любовницы Волкова, что она ему нового рассказала о деле полугодовой давности. Это единственное логичное объяснение странному поведению Лебедева. Слышу имя Дианы и вздрагиваю, смотрю на мрачнеющего полицейского и не знаю, радоваться мне тому, что подруга ускользнула или нет. Конечно, Волков не может знать того, как Мельникову оболгал собственный муж. Представив Диану сумасшедшей, упек в больницу, отобрал деньги, семью и ребенка, а сам ведет разгульный образ жизни на деньги жены, трахая все, что движется. Артур не знает. Или не хочет знать, кто Мельников на самом деле. Ведь как бы то ни было, именно благодаря предателю Волков встал во главе компании. Понятно, почему он выгораживает подельника. Жаль, что я так и не видела их вместе. Машина останавливается, меня везут по закрытому коридору. Вижу врачей, медсестер, работников. Все с опаской косятся на прикованную к носилкам меня. Ухмыляюсь горько. Нашли преступницу. Истинные злодеи остались там, снаружи. А мне предстоит судьба Дианы. Обвинение, крах, забвение. Хорошо, что мне нечего терять. О Волкове и его ласках я не жалею. Ни чуточки. Пока меня осматривают и смазывают ожоги, гляжу в белоснежный потолок и, ощущая резкие запахи лекарств, думаю, как быть? Что я могу сделать, чтобы хоть как-то насолить Волкову? Меня будут судить и, скорее всего, посадят за клевету. И намеренное причинение ущерба, но размер не так велик, как хотелось. Поэтому срок уже не будет таким внушительным. Не знаю, радоваться этому или огорчаться. В голове звенит пустота. Я не вижу иного выхода, кроме как... Воспользовавшись тем, что полицейский отворачивается, обсуждая с коллегами исчезновение пироманки, быстро протягиваю руку и хватаю с поддона первое, что попалось. Нечто металлическое и тонкое. Отлично. Медсестра вздрагивает от легкого звяка, и я застываю в ужасе, смотрю в глаза женщины с наигранным безразличием. «Забава Евгеньевна!» Вдруг обращается ко мне полицейский и, отодвинув медсестру, склоняется надо мной, протягивает сотовый. «Опознаете своего друга?» Холодею при виде скрученного лебедя, вонокиваю. Смотрю на полицейского с замиранием сердца. «Что он натворил?» «Вы были правы», — ухмыляется мужчина, и у меня сердце замирает на миг. «Парень с ножом напал на Тарнашова». «У меня на лице будто корка льда появляется, и полицейский быстро добавляет». «Не нужно терять сознание, дошко Жива она. на живое ранение в живот. Кстати, ее везут в эту же больницу». «А его?» Едва дыша, уточняю я. «Мне нет дела до того, что с этой стервой. Роза заслужила. Не смерть, конечно, но пострадать ей полезно. Сколько себя, помню, она всегда делала гадости, чтобы привлечь к себе внимание. Причиняла боль собственным родным». Еще не факт, покончил ли Торнашов с собой из-за краха компании или устал от проделок незаконнорожденной дочери. «Лебедева в больницу не везут», – саркастично отвечает полицейский. Закрываю глаза. «Понятно, Дэна арестовали за нападение. Плохо. Очень плохо. Зачем Лебедев пошел на это? Поддался эмоциям? Как и я, когда попросила полицейского его остановить. Правильно ли я поступила? Мучаясь сомнениями, я размышляла, как себя вести». Похоже, я единственный свидетель. Полицейский сообщила о живом ранении и попросила познать Дениса. С этого момента я думаю, прежде чем говорить, и стараюсь не поддаваться ни собственным эмоциям, ни вестись на провокации. Дверь открывается и входит волков. В руках его олеет огромный букет роз, и я, ощутив резкую боль в груди не сдерживаюсь. Артур Альбертович вы не ошиблись с больницей, но перепутали палаты голос мой звучит холодно мне кажется что для розы он и принес цветы и от этого становится противно раненой госпожи торнашовой здесь нет раненый волков хмурится и угрюмо смотрит на чертыхнувшегося полицейского и где же сейчас роза торнашова а я хочу провалиться сквозь землю исчезнуть испариться обещала же себе не поддаваться эмоциям и почему когда артур уходит я испытываю тоску Не желала же я получить от него эти розы, сжимая под легким покрывалом украденный медицинский инструмент. Я их сама принесу Волкову. На могилу.